Глава третья. Бродить по базе мне стало неинтересно уже через полчаса. База как база: солдаты и техника и куча различного вооружения. С девчонками тоже не поговоришь. Юка гоняла на своем мехе, и Зольду и Диану трогать нельзя, так как там очень уж тонкие работы по управлению силой и сознанием. Отвлекать их в такой момент только мешать, так что после недолгих раздумий я обратился к полученной от Джихути обещанной информации. Он не забыл дать доступ к своей библиотеке знаний перед тем, как уединился в своей комнате. Саму базу знаний он мне не дал, а предоставил доступ к виртуальному миру, в котором эта информация хранилась. Правда, чтобы попасть в этот мир, мне пришлось сначала всё подготовить. Там всё было не так уж и просто. Сначала нужно было изучить энергетическое заклинание, которое позволяет из своего внутреннего мира получить доступ куда-то за пределы реальности, где находится вся база знаний Хранителя, ну или её часть. Тут уж я не в курсе. Самое главное преимущество его базы знаний заключалось в том, что работать с ней можно было под полным замедлением реального времени. Уже это одно вызывало восхищение своей продуманностью и удобством. А вот когда я наконец получил доступ и попал в мир знаний Хранителя, то у меня настиг очередной шок изумления и восхищения. Я оказался посреди виртуального космоса. Передо мной раскинулись миллиарды звезд, и каждая из них была подписана. Правда, для этого нужно было просто обратить на нее внимание. Первой мне на глаза попала звездочка знаний Стихи. Она тут же приблизилась ко мне, а от нее протянулись тысячи нитей к другим звездочкам. Объем знаний и глубина изучения материала поражала. В базе системы не было и процента из той информации, что сейчас была перед глазами. А ведь это лишь одна из граней. Тут было все: и полный разбор возможностей этих стихий с подробной инструкцией, как и что делать, а также чего можно достичь, смешивая различные стихии. Очень интересные знания. Но их я пока отложил в сторону. В этом мире Джихуте работал и самый обычный поисковик. только мысленный, сформулировал вопросы и тут же получил перед собой клубок знаний по этому вопросу. И если сначала я кидался в стороны в сторону, то после успокоившись, решил сначала для себя выяснить, а что же меня в первую очередь интересует. Слишком много тут хранилось знаний. Страшно подумать, сколько лет этому хранителю, ибо чтобы я не просматривал, всегда находил личную заметки Джихути по тому или иному вопросу. казалось, его интересовало абсолютно всё. Собственно, именно поэтому я сначала запросил данные по хранителю. Хотелось узнать о нём побольше. Джехути, он же известен под именами Теут, Стоут, Техути, Тот, на самом деле носил полное имя Джехути Эбин, Тот Эль Таути, Техути Дертеут. Возраст не известен. Причина забыл. Да, именно так и было написано. Забыл. Но зато у него было свое личное летоисчисления от даты первой записи в личной базе знаний. Сейчас по его времени шел двенадцатый цикл, четвертая эпоха, две тысячи сто двадцать четвертый год, шестой месяц и седьмой день. Одна эпоха это десять тысяч лет, а один цикл это сто тысяч лет. Мне пришлось серьезно так зависнуть от полученной цифры. Осознать такой возраст казалось нереальным. Как за такой огромный промежуток времени он не сошёл с ума? Впрочем, как выяснилось из записей, то сходил и не раз. Каждый раз это заканчивалось его перерождением и переосмыслением жизни. Кстати говоря, больше одной эпохи Джихути не жил. Как только проходила эпоха, он умирал, Но не воскресал на якоре, их ещё не было, а создавал отдельную личную своей душе, тем самым разгружая собственный разум от прожитой жизни. Но и это ещё не всё. Каждую эпоху он полностью очищал разум от информации, перенося её либо в библиотеку, либо ещё куда-то в личный, как тут было написано, хлам. Но не только информацию чистилось, но и все эмоции. По сути, каждые десять тысяч лет он становился новым человеком с абсолютно новым характером. Общим было только одно – стремление познавать новое в науке. В остальном его жизнь состояла из огромного списка исследований. Конечно, любое из этих исследований можно было просмотреть, перейдя по ссылке. Вот только чтобы изучить один такой список, нужно потратить годы, если не больше. Мне стало интересно, как он тогда находит что-то новое для изучения. И тут я попал в куб, который являлся прототипом инструмента поиска нового и неизвестного. Именно в этом кубе джихути искал то, о чём он ещё не знает. Судя по записям, на это у него уходило иногда больше 10 лет. Впрочем, куб был предназначен в основном для поиска второстепенных задач. Когда основная задача познания мироздания миров вечных ему надейдала, да, тут так и было написано. Если опять надоест изучать вечных и пространства и используя Куб, то он как бы отдыхал на изучение задач попроще. Удивительный, конечно, разумный. Вот уж кому точно и через миллиард лет не будет скучно. Тут посмотришь на список основных задач и понимаешь, что насчет миллиарда я совсем не преувеличил, чего тут только не было. Кроме вечных и мироздания, тут ещё находились такие вопросы, как изучение состава ткани мироздания, а также нахождение способа разбить эту ткань на мелкие составляющие. Это чтобы понимать, он уже смог обнаружить не только квантовые струны, но и вполне удачно разбить их на более мелкие составляющие. Если приблизить атом до размеров планеты Земля, то одна такая струна это самое обычное дерево на нашей планете. Уровень приближения и работы полностью выбивал из колеи Тут осознать такое сложно, а он с этим работает. Так что неудивительно, что в следующем в списке естественно находилось сама ткань мироздания. Список, кстати, был не маленьким, но в конце стояла ещё одна задача путешествие из одной вселенной реальности в другую. Жесть. Это мы считали Юка маньяком техники, да она по сравнению с этим джехути и безобидной котёнах с лёгким любопытством. А я так вообще бесчувственный и без инициативный столб. Временные на изучение личного дела хранителя потратил просто кучу, ещё раз оценив преимущества базы знаний. Хо, а ведь получается, что Джихути живёт в молодых мирах только потому, что тут по факту у него больше лет для исследований, чем в других мирах. Хотя, может, я и не прав, и его больше интересует феномен волны эфира. Хотелось узнать всего и побольше, но приходилось выбирать. Глаза разбегались от объёма вкусности и возможностей. Кстати говоря, заканчивая изучение прошлого Джихутия, обратил внимание, что этот хранитель скромно умолчал, что именно он 30 тысяч лет назад был тем самым попавшим в мир вечных. Более того, он там был три раза. Первый раз с помощью тех самых избранных душ, нужных вечным. Тут не было никакой тайны. Когда у ангела или повелителя демонов накапливалось десять тысяч душ из подвластных миров, что забрали к себе вечные... То он получал возможность посетить их мир. Вроде немного, вот только для того, чтобы дождаться такого события от Джихути потребовалось прожить чуть меньше двадцати тысяч лет, и это ему еще очень повезло. Обычно на это уходило в десять раз больше времени. Второй раз он попал туда так же, как и в первый, а вот в последний третий раз он смог собрать нужное количество энергии для переноса себя в их мир. Вот только результат был таким же, как и раньше. То есть он не помнил ничего из времени пребывания там. И это на секундочку один из самых подготовленных и знающих разумных. Кстати говоря, именно это путешествие смогло помочь определить разницу времени между древним миром и вечным. Повторить его подвиг до сих пор так никто и не смог. В основном из-за того, что он доставил в мир метода отбора душ в свои миры. Пока не углубишься в этот вопрос, то звучит не очень сложно. Вот только в реальности это не просто сложно, а фактически невозможно без специальных поисковых и улавливающих артефактов. Весь этот процесс был не только очень затратным с точки зрения энергии, но и требовал серьёзных подготовительных работ. Как создать нужные артефакты, я скопировал сразу, а вот в понимании принципа их работы всё было сложнее. Было три способа оперирования душами умерших разным Первый и самый простой – это вылавливать тех, кто только что умер, и не зная кого именно ты поймал, отправить на перерождение в нужный тебе мир. Требует минимум энергии подготовки, но и отдачи неизвестная случайно. Второй способ – это нахождение еще живого разумного, затем подготовка привязки его души к своему миру, а затем убийство выбранной цели, получая в итоге необходимую душу. Принцип работы этого способа очень похож на гикоря, но с некоторыми изменениями. Тоже не требует особых затрат. А вот третий и последний способ это размещение в астральном поле следящих артефактов, а параллельно с ними артефактов определения нужных параметров разумных. Вот там уже потребление энергии намного выше, да и вытащить того, кого нужно, до ухода за грань тоже не так просто. До того, как джехути побывало вечных, боги вообще не могли воздействовать на души разумных и даже свои. Более того, они и якоря не могли создавать. Знание, что принёс хранитель, подарили всем возможность с помощью духовной или аурной силы при совмещении с эфирными манипуляциями воздействовать на свои души, тем самым создавая якоря. А вот если добавить энергию веры и векторы направления, то можно было оперировать уже с душами других разумных. Собственно, всё последующее время ангелы и демоны только тем и занимались, что пытались постичь новое направление науки. Например, те же якоря, которые я сейчас так легко использую, стали доступны в обращении всего каких-то пару сотен лет назад. Уж очень сложно изучение этого вопроса. Тот же Джехутев в своё время почти добрался до этих знаний самостоятельно, но так и не смог открыть главных параметров. Потому и работал с собственной душой по примитивному принципу, умирая каждый десять тысяч лет. Сейчас у него уже были возможности создавать личность в памяти души без смерти, но он предпочитал умирать, так как затраты энергии меньше в тысячи раз. Понимая, что сам я не смогу постигнуть миллионной части нужной мне информации, привлек к этому процессу Зака и Алису. Моя фея светилась от счастья после беседы с феей Джихути по имени Ася. Она радовалась ото сознанию того, что её сестра сейчас живёт вполне нормальной жизнью и более того, счастлива. Её даже не сильно волновал тот факт, что сознание сестры было разделено на несколько частей. Алиса даже знала, как зовут двух из этих личностей. Одну звали так же, как и её, Алисой, а вторая носила имя Луизы. Главное для моей феи то, что сестра жива и довольна. Мне же был больше любопытен тот факт, что как минимум две личности сестры моей Ефеи сейчас находились в форме реальной, то есть человека. Другими словами, этот знакомый джихути, которого, как оказалось, зовут Алекс, смог перенести разум своей Ефеи в материальное тело. В принципе, не вижу ничего такого особенного, хотя сложно и очень затратно по энергии, но возможно с учётом тех же знаний хранителя джихути. Но факт того, что кто-то смог это сделать без всяких знаний, поражал. Действительно весьма одарённый и разумный этот Алекс. Хотя, например, моя Алиса категорически против переноса в личное тело. Ей больше нравилось нынешнее положение вещей. Теперь разбором информации занимались мы уже втроём. Алиса изучала стихии и их совмещение, а также маджю разума и особенно защиту против воздействия потенциального противника. Заку было поручено всё, что связано с оружием и боевой магией, а также создание мощных и различных вариантов бомб-мести по принципу антиэфира или чего-то такого же мощного. Уверен, тут должно быть более полное знание или даже готовые схемы улучшенных прототипов дронов, нанитов и другой техники. Поручив задачу своим помощникам, сам я занялся изучением духовной и аурной сил. Конечно, меня и Вера интересовало, но пока духовная часть была более важной. И так неизвестно, сколько у меня ещё есть времени на изучение всех этих данных. Что-то сомневаюсь я, что у меня надолго останется доступ к этому кландайку знаний. Пока в реальном времени прошло всего 10 часов, я уже почти 9 суток под максимальным замедлением поглощал все знания, до которых успевал дотянуться. В итоге изучение духовной силы оказалось настолько объёмным, что приходилось делать перерывы для осознания полученной информации. К сожалению, копировать эти знания невозможно. Во-первых, потому что у меня просто нет такого вместительного хранилища, а во-вторых, нужно самостоятельно разбирать, что подойдёт для меня, а что лишний мусор. Просто не все знания были полезны. Жихути очень часто слишком увлекался глубинным изучением вопроса и пытался достичь самых основ. Это, конечно, хорошо с точки зрения знаний ученого, но вот мне пока что рано так сильно углубляться в мало значительные вопросы. Вот, например, зачем мне понимать физические законы воздействия духовной силы на различные химические элементы в безвоздушном пространстве? Или, например, скорость проникновения силы через ядро различных звезд, причем всех типов. И ладно бы, если бы это были только описания, но а нет. Жихути очень подробно описывал процессы со всеми формулами, доказательствами и тому подобное. Одно только исследование воздействия духовной силы на ядро красного карлика занимало примерно так тому в 10 добротной книги, а типов звёзд были тысячи. Из-за того, что приходилось очень тщательно выбирать темы для изучения и копирования, накапливалась усталость и возникало чувство скуки. Вот тогда-то я и делал перерывы, изучая что-нибудь другое, не такое скучное. Например, личные дела Гаврила и Люцифера. К сожалению, личного дела на Локи не было, да и Рафаилу было уделено буквально пару абзацев. Нет, сам Локи был, как и моя мать Гестия и отец Один, но в базе были лишь скудные строчки обозначения, кто есть кто, а также кто кому муж, брат, сын, сват и тому подобное, и не более того. Собственно, таких имён разных хранителей и демонов было не просто много, а до хрена. Мне полчаса листания просто надоело это делать, ибо ползунок списка справа даже на миллиметр не сдвинулся вниз. А вот дела первых двух были весьма объемные. Особое внимание уделялось их вражде. Но сильнее всего меня поразил факт того, что больше тридцати процентов всех глобальных войн между демонами и ангелами начинали именно эти разумные. То Гавриил находит очень важную причину начать войну, то это делал Люцифер. При этом же хути отметил такую особенность, что оба после войны становились только сильнее за счет поглощения новых, пока еще пустых миров. Вот тут-то и была самая главная проблема. Для меня так глобальная. Гавриил обладал влиянием Бога на более чем 100 тысячах миров. Люцифер на чуть меньше 100 тысяч, а вот мой знакомый Шалотель Медкланкитсаткватель владел более чем 150 тысячами миров. Но что удивительно, главным противником последнего являлся не Гавриил, а Архангел Михаил. Из заметок Джихутти выходило, что Гавриил и Люцифер уже давно хотели вынудить обоих сильнейших начать войну друг с другом. Вот только пока что у них так ничего и не вышло. Конечно, все эти миры принадлежали не только лично им. В основном ими владели различные демоны и хранители, но часть энергии веры уходила главным в лице ангелов и повелителей. Причём в отношении Михаила все заметки Джихути звучали уважительно. Ещё бы. Этот архангел представлял собой одну из самых умных и сильных фигур среди ангелов. Кроме того, он являлся одним из тех, кто уже был как минимум дважды в гостях у Вечных. Более того, Джихути подозревал Михаила в том, что он после последнего посещения сохранил память о пребывании там. Доказательств у него не было, но косвенные весьма сомнительные подозрения у хранителя имелись. Главным его аргументом в записках был факт того, что Михаил перестал стремиться в гости к вечным. Сейчас этот архангел полностью ушел в контроль двух самых старых миров, о которых только было известно. Одна цивилизация существовала уже почти восемьсот тысяч лет, а со второй я уже оказываюсь знаком на практике. Тот самый мир с Альвами, в котором я воевал вместе с графом Артуром и Кларисой. Как оказалось, Рафаил являлся бывшим учеником и последователем Михаила и до сих пор контролировал многие из его миров. Тогда я думал, что интерес ангелов лежит на той самой планете, но нет. Михаила, похоже, интересовали именно альвы, а особенно их война против демонов в других звёздных системах. Ведь Грость миров имела выходы из параллельных миров не только там, где я привык, но и в других звёздных системах, а иногда даже и в других галактиках. Вот тут я уже даже не стал пытаться разбираться, настолько всё там было запутанно для меня. А уж сколько трудов написал Жихути об этом это отдельная тема, не имеющая даже примерного конца. Я, если честно, думал, что все параллельные миры завязаны на одной звёздной системе. А тут вон оно как всё повернуто. Вначале попробовал вникнуть, но тут же забросил. Это было выше моего понимания. Я даже представить не смог все эти переплетения параллельных миров с различными звёздными системами. Особенно удивительным стал для меня факт того, что почти все так называемые пришельцы также контролируются или демонами, или ангелами. Более того, многие из них развивают цивилизацию в отдалённых звёздных системах очень активно. Примером полной запутанности может служить мир, в котором мы сражались против альвов. Сами альвы контролировались Михаилом, а вот темные альвы, гномы и орки в той же галактике уже подчинялись фактически одному из высших демонов, поставленных туда Кидсетку Атлем. При этом та самая планета, на которой я сражался, была под контролем Рафаила. Я смотрю, ты увлекся моей базой знаний. Прозвучавший рядом голос Жихути заставил меня вздрогнуть, настолько неожиданно он появился. У вас очень обширные знания, осторожно произнес я. Это да, скучающим и вроде как печальным взглядом окинул он пространство вокруг нас. Смотриу ты свою феюс и ар подключил к познанию. Молодежь, что сообразил. Мне ещё очень многое нужно изучить. Везёт тебе, вздохнул он. Сколько всего можно узнать и всё новое и неизведанное. Вот только рано или поздно всё равно достигаешь предела. Насколько я понял, вам до предела ещё далеко. К счастью так и есть. Оживился Джихути. Вот только долго-то изучать мои знания не сможешь. Тебя нужно как можно быстрее отправить обратно. Почему? удивился я. Потому что Гавриил и похожий Люцифер хотят обратного, ехидно улыбнувшись, ответил он. Конечно, они знают, что я специально отправлю тебя побыстрее назад на зло им обоим. Но вот чего они точно не смогли предсказать, так это того, что я пущу тебя в свою базу знаний. Если они смогли предположить первое, то почему не смогут догадаться о втором? Потому что ты первый за всю историю моей жизни, кто сюда попал, улыбнувшись, произнёс Жехути. Ты, конечно, хочешь узнать причину, и она есть. Мне безумно понравился твой подход к Фей и ИР. Честно говоря, я не помню никого, кто так же грамотно соединил бы свой разум с ними, ну, кроме меня, естественно. Причём ты сделал это сам на инстинктах, что не может не радовать. Да и твой выбор для изучения меня тоже порадовал. Уже сейчас твой разум закрыт настолько сильно, что даже я не смогу взломать его с наскоку. А после усвоения моих знаний этого не сможет сделать никто, кроме, пожалуй, вечных. На последних словах он недовольно поморщился. Может, когда-нибудь ты созреешь и для научной работы присоединившись ко мне, а заодно помогу вам проверить подозрения насчет Михаила? Пристально глядя на него, высказал я свое предположение. И это тоже не стал отрицать он. Согласись, если я прав, то Михаил совершает преступление, не рассказав об этом опыте хотя бы тем, кто занимается наукой, то есть вам, хмыкнул я. А ты что считаешь, что я недостоин? усмехнулся он в ответ. После всего этого я рукой обвёл окружающий нас мир: вы более чем достойны такого знания. Вот только, как мне кажется, вам доставит больше удовольствия раскрыть эту тайну самому. Более того, чего бы ни рассказал Михаил, вы вряд ли ему поверите на слово. Молодец. Верно мыслишь, улыбнулся довольно Джихути. Значит, я в тебе не ошибся. Вот только не могу понять, кто тебе привил эту подозрительность ко всему? Локи или Люцифер? угрюмо вздохнул я. Локи? удивился он. Ой, что-то не помню такого ангела. Это хранители миров под контролем Рафаила. М-м, да. Надо будет узнать, что это за Локи такой, задумчиво произнёс он. Просто любитель интриговать. Пожав плечами, пояснил я: "Учитывая пассивность и полную миролюбивость Рафаила, ему такой кадр явно подходит". Хмыкнул он: "Что касаемо тебя, то для изучения моей базы у тебя есть всего реальный месяц. Именно столько времени потребуется мне, чтобы обучить твою Диану поглощению силы демонов и после создать два артефакта переноса в средние миры. Так что не теряй времени. И да, помогать я тебе не буду. Хочу посмотреть на твой выбор". Я даже не рассчитывал на столь огромную щедрость, искренне произнёс я, слегка поклонившись в благодарность. Постараюсь оправдать ваши надежды. Постарайся, насмешливо произнёс он. А ты, кстати, в курсе, что у тебя полный резонанс с Изольдой? Были такие подозрения? уклончиво ответил я. Ну и отлично. Намёк ты понял, изучай, спокойно произнёс он, добавив: "Вопросы информации, которых нет в моей базе, есть". Что насчёт поглощения демонов именно Дианой? Почему она? Мне потребовалось мгновение, чтобы проверить, что инфо насчёт Дианы тут нет. А вот количество пленённых демонов у Джихути оказалось чуть меньше сотни, а если быть точным, то 93. Если поглотить их силу, то можно получить энергии точно на создание двух сфер переноса в средний мир. И если я прав со своей догадкой, то вторая сфера для того, самого знакомого Джихути Алекса. Ух ты, нашёл такие, рассмеявшись, произнёс он. Но хоть ответ и лежит на поверхности, я всё же объясню, так как прямой информации в моей базе действительно нет. Диана, внучка Кицукуатля с полным набором его сил. Частью её стихия заблокирована этими идиотскими печатями демонов, но ничего, скоро мы их уберём, и она станет полной копией своего деда. О чём тому лучше не знать, как и всем остальным. Уверен, что Диана и Гест та самая ключевая фигура, за которой охотится Люцифер. И если ты не поймёшь почему, то проиграешь в итоге. Ты ведь понял, что ты ему уже не нужен. Я на это только кивнул головой. Так вот, только тот, кто имеет в своих предках одного из высших демонов, сможет обучиться поглощению их сил. И чем ближе родство, тем меньше потери при поглощении. Другие тоже могут, но, например, я или ты сможем получить лишь шестьдесят процентов их силы, в то время как Диана после обучения получит все девяносто шесть процентов. И почему такая разница? Невольно вырвалось у меня. Вопрос мимо, думай сам. Улыбнулся он. Но главная беда в том, что после такой сильной прокачки демонами она станет слишком заметной фигурой, если, конечно, не научится скрывать свою силу. Еще вопросы есть? Нет, спасибо за ответ, задумчиво произнёс я. Его два намёка по обучению меня самого, а потом и Дианы с Зольдой, я прекрасно понял. Тогда не буду мешать. Учись и сини, не забывая своих девках. Хоть иногда вылезай сюда, улыбнувшись, весело заявил он, после чего исчез. Итак, фронт работы увеличился, но это ерунда. У меня есть просто куча времени, так что терять его не стоит. Таким же сильным, как Люциферы подобные, я не стану, но вот по знаниям я должен максимально их догнать или хотя бы сократить серьезный разрыв. Мучиться вопросом, зачем Люцифер сделал то, что сделал, и почему именно Диана пока не нужна. Только отвлекаться буду.